Глава шестая. Рэйчел понятия не имела, чья это лошадь, ее это особенно и не беспокоило, но сейчас лошадь пришлась бы ей кстати. Рэйчел бежала всю ночь, и силы ее были на исходе. Она не останавливалась ни на минуту для того, чтобы задуматься, зачем ей необходимо именно бежать. Она не придавала этому особого значения. Было важно лишь одно. Она должна продолжать двигаться вперед. Необходимо поторопиться и постараться не сбавлять темп. Рэчел знала, что нужно передвигаться быстрее. И лошадь хороший вариант осуществить задуманное. Рэчел была уверена, что двигается в правильном направлении но никак не могла объяснить свою уверенность. Она просто это чувствовала, поэтому особенно не задумывалась. И уверенность оставалась единственным волнующим вопросом, который она никак не могла выкинуть из головы. Он затаился где-то в глубине ее сознания, и она не могла объяснить, почему на этот вопрос не было ответа. Прячась в сухом колючем кустарнике, Рэчел старалась не двигаться, чтобы никто ее не заметил пока она раздумывает над тем, что нужно делать дальше. Было очень холодно, и ей требовалось немало усилий так вот стоять и мерзнуть. Рэйчел старалась держаться и не дрожать от холода, чтобы не выдать себя. Ей очень хотелось растереть замерзшие озябшие руки. Но она знала, что любое движение может ей дорого обойтись. Однако, несмотря на мороз, она должна что-то предпринять, чтобы заполучить лошадь. Кем бы ни был владелец этой лошади, казалось, его поблизости точно нет. Иначе Рэчел бы его приметила. Возможно, он спит где-нибудь на лужайке в высокой густой траве, а Рэчел просто не хватает роста, чтобы иметь возможность рассмотреть его. А может, он просто отошел разведать местность и освоиться? Или... Может быть, он ждет, высматривает ее со стрелой, наложенной на тетиву лука, выискивая возможность выстрелить, как только она себя обнаружит. Какими бы пугающими ни были мысли Рэчел, этот закравшийся страх не мог побороть того огромного чувства необходимости продолжать двигаться вперед и не останавливаться ни перед чем. Рэчел сквозь высокую густую крону деревьев посмотрела на заходящее солнце, чтобы убедиться, что выбрала нужное направление и одновременно высматривала безопасный путь чтобы добраться до лошади незамеченной. Она обнаружила широкую тропинку рядом с дорогой и сочла ее весьма подходящей, чтобы выбраться по ней к намеченной цели. Рядом с тропинкой протекал неглубокий, с устланным галькой дном ручей, который пересекал открытую лужайку, соединяясь с дорогой, и далее протекал по ее направлению, так что и дорога, и ручей уходили на юго-запад, далеко в чащу леса. Заходящее солнце выглядело просто огромным, Налившись багряно-красным цветом, казалось, оно застыло, навалившись над горизонтом. Царапины на руках Рэчел, проступившие после того, как она пробиралась через густую поросль кустарника, были ровно такого же цвета. Цвета запекшейся крови. Рэчел и опомниться не успела, как вдруг ноги сами понесли ее вперед. Как будто они знали и чувствовали, что нужно делать, вне зависимости от того, готова Рэчел или нет. Ноги сделали несколько быстрых рывков, миновав кустарник. И Рэчел стрелой вылетела на открытую лужайку прямо перед лошадью. Вдруг Рэчел краем глаза уловила чье-то движение неподалеку. Из высокой травы неожиданно возникла фигура человека. Как она и предполагала, он, видимо, спал там, в траве. Он был одет, как солдат имперского ордена. В кожаном защитном жилете, опоясанной ремнем, на котором крепились ножи. Похоже, он был один. Рэчел решила, что вероятнее всего это имперский разведчик. Чейса рассказывал ей, что имперский орден часто посылает своих солдат в разведку. Но Рэчел не желала выяснять, кто этот человек на самом деле. Ей была нужна только лошадь. В голове мелькнула мысль, что ей следовало бы опасаться этого человека. Но она осознала, что это не так. Она его не боится. Единственное, что Рэчел на самом деле тревожило, это упустить возможность добраться до лошади, оседлать ее и скакать вперед как можно быстрее. Солдат моментально вскочил на ноги, отшвырнув одеяло, которым он накрывался. Он приготовился к стремительной атаке и начал наступление. Имперец быстро приближался, но Рэчел не теряла времени за даром. Ее ноги передвигались в беге с такой быстротой, что солдату было просто не под силу настигнуть ее. Ему оставалось только безудержно кричать, в тщетных попытках остановить воровку. За это лето Рэчел сильно вытянулась в росте, и длинные ноги дали ей возможность стать отличным спринтером. Поэтому имперец не успел даже ничего сообразить, прежде чем Рэчел добралась таки до гнедой кобылы. Солдат что-то метнул в сторону Рэчел, она заметила, как это что-то стремительно пронеслось рядом с ее левым плечом. Это был нож. Она прекрасно знала, что с такого расстояния, на котором она находилась от солдата, было бы глупо с его стороны пытаться попасть в цель. Это был бросок на удачу. «Брось да молись!» Именно так сказал бы Чейз. Именно он научил Рэйчел фокусироваться на цели. Чейз научил ее многому. Рэйчел знала практически все о ножах. Например, то, что попасть по движущейся мишени, метнув нож, практически невозможно. И она была права. Нож пролетел мимо с большой погрешностью и плавно вонзился в гниющую древесину, валяющуюся на лужайке бревна, как раз на пути между Рэчел и лошадью. Пробегая мимо трухлявого бревна, она одним движением руки выдернула нож и заткнула его за пояс, немного сбавив темп. Теперь нож был у нее. Чейз говорил, что очень важно заполучить оружие противника и использовать его против него же самого. И это имело особую значимость в случаях, если вражеский трофей превосходил твой клинок по всем характеристикам. Чейз учил ее, что в критических ситуациях Рэччел придется защищаться любыми предметами, какие только попадутся под руку. Пытаясь отдышаться, Рэдчел поднырнула под носом кобылы. Она дернула на себя свободные концы поводьев. Но, как оказалось, за них кобыла была привязана к сучку того самого трухлявого бревна. Они мевшие от мороза пальцы не слушались, у Рэчел никак не выходило развязать тугой узел. С неимоверным усилием она пыталась поддеть ногтями витки узла, но пальцы то и дело соскальзывали с гладкой кожи. Отчаяние охватило ее, хотелось кричать от обрушившегося на нее разочарования. Но вместо этого Рэчел, собрав всю волю в кулак, продолжила пытаться развязать ненавистный узел. Ей казалось, что пройдет вечность, прежде чем она сможет высвободить поводья. Последний рывок и попытка, наконец, увенчалась успехом. Как только Рэчел освободила поводья, она сразу же перехватила их вместе одной рукой. Как только Рэчел взялась за поводья, она тут же заметила неподалеку лежащее седло. Рэчел мельком глянула на имперца, снова услышав его пронзительный вопль, который призывал воровку назвать свое имя. Солдат быстро приближался. Она не располагала временем, даже чтобы подумать над тем, чтобы седлать лошадь. Однако были и сидельные мешки, вероятно набитые припасами до отказа. А их обычно просто клали поперек седла. Рэчел просунула руку под плотно прилегающий кусок кожи, который соединял обе части сидельного мешка, и перекинула его через шею недоумевающей кобылы. Осмотревшись вокруг, Рэчел схватилась за гриву кобылы и стараясь держаться покрепче, оттолкнулась и взобралась на неоседланную лошадь. Сидельные мешки были достаточно тяжелыми и чуть было не свалились, но Рэчел ловко их подхватила и переложила перед собой. Пришлось смириться с тем, что она поедет без седла, но слава добрым духом поводья были на месте. В голове Рэчел мелькнула мысль, что ей приятно ощущать своим телом идущее от животного сокрывающее тепло. Рэчел перекинула тяжелую поклажу через холку лошади так, чтобы ту разместить ровно перед своими ногами. «Должно быть там внутри пищи и вода», — думала Рэчел. «Они бы пригодились ей в путешествии, которое, как она только что предположила, обещает быть продолжительным». Лошадь фыркнула, выражая недовольство, и начала мотать головой. Рэчел знала, у нее не было времени, чтобы приласкать и успокоить животное. Она пятками ударила лошадь по бокам, сильно потянув поводья на себя. Лошадь начала метаться из стороны в сторону, проверяя своего нового наездника. Рэчел оглянулась. Солдат был все еще там. Крепко сжимая гриву одной рукой, а по другой, Рэчел подалась вперед и снова ударила лошадь по бокам, но чуть подальше, чем в прошлый раз, и лошадь молнией понеслась вперед. Имперец неистовствовал, осыпая ее проклятиями. Он пытался выхватить поводья. Но Рэчел быстро сообразила и резко дернула поводья в сторону. Наконец лошадь вняла ее приказу и повернула. Солдат погнался за ними, но упал, ударившись лицом о землю. А потом, оправившись от удара, все равно продолжал что-то ворчать вслед. Рэчел не ощущала себя выигравшей схватку. Но зато она чувствовала вновь охватившую с новой силой необходимость спешить. «Нужно обязательно скакать на юго-запад. Теперь у нее есть лошадь». Рэчел повернула кобылу к ручью, чтобы скакать дальше по водной травянистой местности. Лес окружал их со всех сторон. Они скакали по скошенной траве около мелководья. Сейчас имперец остался далеко позади. Лошадь скакала вперед вдоль ручья. И брызги летели во все стороны. Галька на дне, похоже, ей не мешала. Чейса рассказывал Рэчел, что вода – отличный способ скрыть следы. Каждый стремительный шаг был еще одним шагом оказаться ближе к цели. И это было единственно важно.